Глава восьмая. Ведомости. Странное происшествие. Недавно в столице на кладбище случилось странное происшествие. Могильщик рыл могилу. Вдруг он видит, человеческая голова торчит из соседней ямы. Испуганный он отступает, голова придвигается к нему. В ужасе он бежит с кладбища, крича во все горло «Караул! Караул! Помогите!». Прохожий, похрабрее могильщик, узнает о причине испуга его и, смеясь над трусом, идет с ним к страшному месту. Что за чудо? Голова действительно шевелится? Вооружаясь всем своим мужеством, прохожий берет ее и что же находит? Два крота забрались в череп и гуляли в этом экипаже по кладбищу. Реклама Мужское бессилие, вызванное именно потрясающими последствиями тайных грехов юности и разврата, устранить верное надолго указывает единственная распространенная во многих изданиях иллюстрированная книга «Самосохранение доктора Ритау». Русское издание – 1 рубль, немецкое издание 2 рубля. Тысячи людей нашли в необъяснении своих болезней и восстановили свои мужественные силы посредством указанного в книге способа лечения. По получении франка 1 рубль высылается франка-книга в конверте магазинам издания братьев берей в Лейпциге. Холодный ветер сек лицо, когда я подходил к аэродрому. Жалкому пятачку у земли у станции со смешным названием Фарфоровый пост. Биплан Яковлева стоял в центре поля, похожий на гигантского стрекозиного монстра. Два крыла, обтянутые промасленным полотном, шасси из тонких реек, вместо глаз круглый мотор с пропеллером. — Евгений Александрович, как я рад тебя видеть! От Яковлева пахло бензином, дорогим табаком. Мы обменялись, похлопали друг друга по плечу. Инженер был в кожном реглане, очках-консервах. — Замерз, как собака, — сказал я, поправляя шарф. «Сейчас сообразим тебе шубку, у нас есть запас для именитых посетителей». Яковлев повел меня вокруг машины, тыча пальцем в узлы. «Видишь расчалки из рояльной проволоки? Вес распределен идеально, а мотор...» — он похлопал по цилиндрам. 20 лошадей внутри!» Вчера до Невского проспекта долетел, извозчики крестились. Пока механик заводил пропеллер рывками тросов, Яковлев втиснул меня в переднюю кабину. Руки на борт, ноги не дергай. Если затошнит, кричи, ну не в ухо, а то врублю какой-нибудь крутой разворот. Взлет. Мотор взревел, выплевывая сизый дым. Биплан задрожал, как в лихорадке, и покатил по полю, подпрыгивая на кочках. Сердце колотилось в висках. Земля ушла из-под колес рывком. Мы зависли в воздухе, будто невидимый великан подбросил нас ладонью. — Ну как? — орал Яковлев мне в затылок. — Господи, мы летим! Засмеялся я, наверное, впервые за последние пару лет. Как же хорошо. Петербург раскинулся под нами, будто старая гравюра. Нева, прошитая льдинами, золотой шпиль Петропавловки, крыши зимнего, покрытые иньем. Ветер рвал слезы из глаз, но я не сводил взгляды с земли. Просто чудо какое-то. Нет, про успехи Яковлева я в Швейцарии слышал, читал в газетах. Письма с отчетами он подробные присылал и даже съездил в Берн на первый полет местного авиатора, благо самолеты начали быстро проникать в Европу. Но то, что инженеру удалось допилить биплан, да еще сделать спарку, было в новинку. «Смотри, вон Исакий! Яковлев наклонил самолет влево, и купол собора поплыл в прорезь крыла. «А он наш завод, там будем чиниться, если приземлимся». Я засмеялся. «Ты каждый раз так шутишь?» «Только когда везу к князей, ты уже третий». «Сергей Александрович летал?» «Вазил!» Сделав несколько кругов над городом, мы взяли курс на аэродром. И вдруг на обратном пути мотор чихнул раз, другой захлебнулся. Яковлев выругался сквозь гул ветра. «Бензопровод подмерз. Держись, садимся». Земля неслась навстречу. Удар колес скрежет, и вдруг левое шасси подломилось. Нас бросило в сторону, пропеллер вгрызся в мерзлую землю, рассыпая щепки. Кабина накоренилась, я вжался в сиденье, ожидая взрыва. «Тишина!» «Жив?» — Яковлев хлопал меня по плечу, будто только что не крушил аэроплан. «Жив? А ты?» «У меня завсегда так!» Он вылез из сиденья, доставая портсигар. «Закуришь? Заодно посмеемся над механиками!» «Погоди, у тебя кровь идет!» И «Это?» — тезка провел рукой по шее. «Ерунда! Снимай шлем, где твоя аптечка?» Насчет набора для перевязки, который должен быть у летчика всегда, я говорил долго. Сработало, и сейчас хоть несколько бинтов есть в сумке. Что там? Яковлева рано совсем не волновала. Адреналин, наверное. Парочку швов наложить надо. Был бы мозг, сотрясло бы, а так только шить. И рентген череп на всякий случай. А то сейчас трещину пропустим, потом на остаток жизни от головных болей страдать будешь. Бинтуй, согласился раненый. Вам, докторам, как жене, лучше уступить сразу. В принципе, можно и не шить, рассечение не очень большое, но тут ведь и воспитательный момент, а то эти ребята явно возомнили себя бессмертными. Впрочем, заново переживая случившееся наверху, понимаю их очень хорошо. Агнес бы прокатить, но разве она согласится? Адам уже удостаивались чести, кивнул я на останки аэроплана. Естественно, жену прокатил. И как результат, еще больше любить стало, засмеялся Яковлев. Но сказала, если разобьюсь насмерть, чтобы домой не приходил. «Извозчик вызовешь?» — спросил я, глядя на механиков, вытаскивающих из искорежный пропеллер. «Не надо. Дойдем пешком, расскажу, как мотор улучшить. Начни с привезных ремней для авиаторов». «Дельная мысль». Мы побрели по промерзшей дороге, и Яковлев, размахивая руками, уже чертил в воздухе схему нового биплана. А я думал, как сообщить инженеру, что его биплан мне нужен на Дальнем Востоке. Начинать воевать без авиаразведки мне категорически не хотелось. Среди обязательных пунктов моего пребывания в Петербурге значился императорский яхт-клуб. Все эти годы взносы я платил исправно, никто меня за неявку не осуждал, а «Агнес-1» по старой памяти числилась в списке клубных судов. Формальная яхта, по факту подводная лодка, но с водоизмещением ведь не поспоришь. Здесь были великолепная библиотека, бильярдные конечно, ресторан, коктейли, которые, с моих слов, начали готовить еще несколько лет назад. Плюс важные светские беседы. Вечер обещал быть насыщенным. Дресс-код, белый галстук — не проблема, весь необходимый гардероб был в наличии. Собрался, оделся, поехал. Швейцар вроде сменился. Или просто постарел слегка. Но это не главное, а то, что я был узнан, встречен поклоном с правильным титулованием и припровожден в ресторан. И буфетчик, увидев меня, тоже поклонился и мигом оказался у стола. Да чего же нравится эта вот аристократическая жизнь, сам удивляюсь, как раньше без этого жил. Что угодно вашему сиятельству. Хочу сообщить, благодаря вам Маргариты теперь пользуются невероятной популярностью. Мы специально заказываем текилу из Мексики, но раз по пять ящиков в месяц уходит. Прилично. Давай, только вместо трипл сек добавь кюрасау голубой. Сию минут, ваше сиятельство что-то хорошее от меня останется. Коктейли. Так и напишет потом в энциклопедиях. Мол, знаменит множеством рецептов классических напитков. Кроме того, вроде бы занимался медициной. Уверен, голубая Маргарита уже сегодня начнет свое победное шествие. После аперитива я заказал говяжий стейк, средней прожарки с отварным картофелем и салат из свежих овощей. Нет в меню? Вообще никаких проблем. Для членов клуба любая прихоть выполнима. Даже простые блюда, более подходящие для небольшого кафе, приготовят на высшем уровне. «Какие люди!» — Владимир Борисович Фредерик с собственной персоной. Барон подошел поздороваться, да так и остался. С кем еще обсудить новости автомобилестроения? Вот мы и сыпали друг другу названия и технические характеристики. Про медицину ни слова сказано не было. Зачем? Люди отдыхать пришли. Но так думали не все. Стоило мне отойти в уборную, как я столкнулся со смутно знакомым чернявым персонажем, похожим на грустного клоуна. Впрочем, явно здесь не новичок. Держится уверенно, одется иголочки. Может, сталкивался с ним во время службы? Или это просто ложное воспоминание? Дорогу мы взаимно уступили, отвесив легкие поклоны. Однако на обратном пути незнакомец окликнул меня. «Князь, извините за беспокойство. позвольте вас на минуту». Не совсем по этикету, да ладно, обстановка неформальная, к тому же предполагает некоторое равенство положений, находящихся здесь. Слушаю вас. Разрешить представиться. Александр Михайлович Безобразов, статс секретарь Тут он вдохнул в мою сторону, и я оценил стойкость этого человека. От меня такой выхлоп идет, если я уже в состоянии полного покоя нахожусь, и мне можно делать операцию безо всякого наркоза. А этот не только на ногах стоит, но и говорит без запинки. Ну, разве что чуть скандирована речь, когда люди под шофе боятся возможно, вкусноязычия. — Рад знакомству, — поклонился я, выуживая из кармана визитку без чинов с одним только титулом. — Зачем вы ввязываетесь в эту авантюру, князь? — спросил Безобразов, не притрагиваясь к визитке. — Вы же умный человек. У вас больница. Сказка просто. Мечта. Что вам не сидел в Швейцарии? — Сергей Александрович, он же использует вас. Неужели вы не видите? П -п Поверьте, я вам не желаю зла. Не советую мешать. Очень серьезные люди в дело на Яле вошли. Блин, такое ощущение, будто я пропустил начало разговора. Какое дело? Какая Яла? Очевидно, стат секретарь думает, что я знаком с диспозицией, а потому базовые вещи мне известны. И правда, куда я лезу? Мне бы расклад, кто за, кто против и почему. Благодарю за совет, Александр Михайлович. Спокойно ответил я, единственное, что пришло в голову. Обещаю тщательно обдумать ваши слова. Ночью спать не буду, клянусь без образов иронии не выкупил, поклонился и отвалил в курительную комнату. Я же вернулся к своему столу, погруженный в мысли. Похоже, подводные течения в Петербурге стали гораздо сильнее, чем мне казалось. Вечер оказался насыщенным. Стоило закончить ужинать, как меня тут же взяли в оборот. Старые знакомые привели новых, руку жали по плечу, хлопали, улыбались, рассказывали свежие сплетни и самые смешные анекдоты. И такое впечатление, что про мое новое место службы уже все знают, хотя я еще согласия не давал. Но как потом читать газеты, приговаривая каждый день «От же дебилы!» и стараться пролистывать страницы со списками погибших? Сусими так вообще погибнет свет русского флота. Чего потом удивляться, что матросы будут бунтовать в 17-м? Да, у нас тут доброе патриархальное время, когда отдельная жизнь еще что-то значит. На первой странице будут публиковать совершенно открытые списки потерь. Ничего не засекретит. Эпоха миллионов убитых тайно и задешево еще не наступила. В какой-то момент я осознал, что внимание общения начали утомлять. Хорошую понемножку. Но как только я решил улизнуть, на горизонте вновь возник Владимир Борисович Фредерикс. Барон Неназолева взял меня под локти и предложил пройти к нему в кабинет. «Попробуем замечательный цейлонский чай, только что из колонии. Такой вы не пробовали, уверен». Намек я понял сразу. Хороший чай — то, от чего я никогда не отказываюсь. Фредерикс, даже став министром, не утратил пост командора клуба, и дегустация проходила за закрытой дверью его уютного кабинета. Ну, мебель красного дерева, так место такое статусное, сосну не поймут. Обстановка, есть не спартанская, то близко к этому. Книжный шкаф, бюро, конторка, штук пять стульев. Единственное украшение — пара гравюрно-морские темы и совсем небольшая картина Айвазовского. Автора я узнал по подписи, а не потому, что такой знаток. «Располагайтесь, князь», — показал мне Фредерикс на стол. «Сейчас принесут прибор, почаевничаем». «Барон, а у нас официальная беседа?» — спросил я, садясь. Час назад мы, помню, сообщались намного проще. «Уели!» — виновато развел руками Фредерикс. «Привычка. Иногда не задумываюсь, как обращаюсь к собеседнику». В этот момент постучали в двери и лакей вошел с подносом. Чашки, заварник, варенье, корзинка с печеньем. Все по высшему разряду. — Ну вот и предлог, — улыбнулся я. — Не понял. Поднял бровь Владимир Борисович, заливая чай. — Анекдот есть. Учитель в гимназии спрашивает. — Дети, что такое предлог? Дайте пример. Торогодник отвечает. — Парочка ушла в лес собирать грибы. — Учитель, и где тут предлог? — Собирать грибы, конечно же. Барон рассмеялся, качая головой. — Забавно. Надо запомнить. Да уж. Впрочем, я хотел поговорить о слухах, связанных с вашими переговорами с Сергеем Александровичем. — Чтобы дважды не вставать, — перебил я, — я еще согласия не дал. И, честно сказать, пока не уверен, будет ли оно. Говорю вам это, зная вашу порядочность. — О вашем согласии мне стало известно первому, — кивнул он. — Берите чай, пока горячий. Его специально заварили для вас. Сорт действительно редкий. Кстати, я велю прислать вам несколько коробок домой. Нет, он меня подкупает, так?» «Благодарю. Неправда великолепный вкус? Но расскажите, барон, кто есть кто в этой ситуации? Чьи интересы пересекаются, а чьи расходятся?» Владимир Борисович отложил чашку и заговорил, глядя на Айвазовского. «Все просто и сложно одновременно. Основной сторонник освоения Манчжурии и вытеснения японцев безобразов. Он сейчас в большом фаворе у государя. Через императрицу Марию Федоровну убедил двор, что на реке Елу есть огромные залежи золота, и там можно основать что-то вроде Ост-Индийской кампании. Государь даже вложил туда личные средства. На стране безобразово великий князь Александр Михайлович и адмирал Алексеев. А против них все правительство. Ни одной копейки казенных денег. Все на личных средствах и энтузиазме. Но воля императора на стране безобразова. Он поднял взгляд к потолку потому как государь верит в успех предприятия. Он ему даже подарил личный фотопортрет с подписью. Это, конечно, посильнее Фауст и Гёте будет. То есть, если я приму предложение Сергея Александровича, то окажусь в оппозиции к самому императору? Все не так однозначно. Барон тяжело вздохнул. А японцев ваш безобразов взял в свою концессию? Он не мой. Я своих денег не дал. И вашу иронию, Евгений Александрович, я отлично понимаю. «Будет война», — уверенно произнес я. «Ни одно золото на елу не стоит жизни русских солдат». «И опять же полностью согласен». Фредерик свертелся как уж на сковородке. «И нашим, и вашим, и всем нужен». Я отпил еще немного ароматного чая. В голове все сильнее стучала мысль. «Это болото затянет меня по самую макушку, если я сделаю хоть один неверный шаг». Домой приехал несколько расстроенным. Вот пойдешь просто поужинать, потравить анекдот, а тебе сгружают проблемы вселенского масштаба. Надо оно мне! Явно же сделают крайним, мне иначе. Да, завидной жизнью у князя, но в такие моменты хочется тихо послать все к черту. А с другой стороны, ну что я теряю? Новая опала. Вернусь в Швейцарию, как раз сотрудники бьются над препаратом от туберкулеза, Включусь в работу. А в вестибюле своего особняка я наткнулся на кресло перед аквариумом. И сидела в нем Агнеса Григорьевна. На коленях у нее лежала книга, но вряд ли она ее открывала. Просто смотрела на рыбок. Плавные движения хвостов и яркие блики от чешуи отражались в ее глазах, наполняя их чем-то похожим на жизнь. Хотелось надеяться, что это так. «Привет, как дела?» — спросил я, целую ее в прохладную щеку. «Хорошо», — она не оторвала взгляд от аквариума. «Вот, смотрю, плавают, никаких забот, спокойно так, что в клубе». — Суетливо. Фредерик склонился тебе. — Где сейчас Эмма? Хотелось бы увидеться с ней. — Телефонируй, договорись, — сказал я, глядя на ее профиль. — Все лучше, чем дома киснуть. А ко мне гости с визитом приезжала, не отрывая взгляд от рыбок, спокойно сказал Агнес. — мне нехорошо стало. В груди сразу похолодело. Надежда, что это кто-то другой остались, но как-то их очень мало. — Кто, — как можно равнодушнее спросил я. — Елизавета Федотовна. Помню, она собиралась. И что вы? Внешне вроде никаких следов борьбы нет. Ни садин, ни припудренных синяков, и волосы, кажется, все на месте. Пиль, чай, болтали, о всяком. Знаешь, мне ее даже жаль. Всю жизнь рядом с этим садомитом, зная, что нужна ему только для прикрытия. Хорошо, что у нее теперь дети есть, и можно посвятить себя. Ее голос дрогнул, но она тут же справилась с собой. Это все слухи. Пожал плечами я, не собираюсь вступать на тонкий лед. Я на нем уже побывал. Ты же знаешь, как жесток высший свет. Слухи про что? Про ваших с княгиней детей? Пожалуйста, не начинай. Я почувствовал, что разговор опасно близок к чему-то болезненному. Нужно менять тему. Хочу с тобой посоветоваться. По важному вопросу. Да, конечно. Она наконец-то повернулась ко мне. Сергей Александрович предложил мне пост на Дальнем Востоке. Очень высокий. Я в сомнениях. Подожди, не надо объяснять, — перебила меня Агнес. Вспомни, что ты всегда говоришь на первой лекции с стажером. Надо ответить себе. Ты слушала мои лекции, — удивился я. Не знал. Конечно, я была почти на всех, — пожала на плечами. Чтобы никому не мешать, мне ставили кресло у черного входа. Так вот, надо ответить на четыре вопроса. Что будет, если я это сделаю? Чего не будет, если я это сделаю? Что будет, если я этого не сделаю? И чего не будет, если я этого не сделаю? Я рассмеялся. «Спасибо, Агнес, ты мне очень помогла», — сказал я, поцеловав ее руку. «Слушай, а помнишь, как ты играла в музыкальном салоне? Сможешь сыграть сейчас?» Она замерла, будто не ожидая такого вопроса. Ее глаза стали чуть мягче, и на мгновение я увидел что-то вроде тоски или надежды. «Попробую», — сказала она тихо, и, поднявшись, пошла к лестнице.